тонкостью запаха и вкусом. Следующие шесть культивируемых разновидностей, составлявшие неотъемлемую часть древней материальной культуры, очевидно выведены маркизцами из одного бразильского вида. Это убедительно говорит о том, что древние полинезийцы через контакт с Америкой получили исходный материал задолго до открытия маркизских островов европейцами. Папайя. Еще одно растение, неспособное распространяться по морю. Принадлежит к роду кариса, родина тропический пояс Америки. Более мелкая разновидность с не такими вкусными плодами произрастала от Колумбии до Перу, где найдено много керамических изображений папайи, выполненных доингскими гончарами. Браун пишет, «Кариса Папая на Маркизских островах по меньшей мере – Две разновидности. Ви-инана, ви, ви которую маркизцы считают одной из своих древних пищевых культур, несомненно привезена аборигенами. Плоды мелкие, не такие вкусные, как у ви-оаху, привезенные, по словам островитян, с гавайских островов первыми миссионерами. Местные названия на маркизах – ви-инана, ви-ината или ви-оаху – на Таити – Ита, на Раратонге – Нинита, на Риматаре – Эита, на Гавайских островах – Хей. Сок папайи, желательно мужского дерева – Мамея, применяется для припарок. Происхождение тропической Америки в Полинезии интродуцировано аборигенами. Наличие заметного южноамериканского элемента в маркизской флоре – поразило Брауна не меньше, чем такой же элемент поразил Скоттсберга на Пасхи. И хотя он допускал прибытие ряда видов естественными путями из Нового Света, Браун подчеркивал, что другие виды намеренно или ненамеренно были доставлены аборигенами. Поскольку его биологические наблюдения не согласовывались с господствовавшими этнологическими гипотезами, он заключал, Хотя похоже, что основной поток населения Полинезии, в отличие от флоры, пришел с запада, между аборигенами американского континента и Маркистских островов несомненно происходило какое-то общение. Обратимся теперь к Гавайским островам, которые лежат далеко к северу от экваториальной штилевой полосы и за пределами природных конвейеров. Хилебранд в своей флоре Гавайских островов Подчеркивает, что эти острова расположены в области продолжения Курасио, отраженного северо-западным побережьем Америки. Вместе с тем, чисто гипотетически, он предположил наличие побочной ветви течения со стороны Южной Америки. Это побочное течение, возможно, причастно к прослеживаемому в гавайской флоре важному американскому элементу из Анского региона. Антский элемент на Гавайских островах включал уже рассмотренный в связи с Пасхой и маркизами ананас. Бертони в своей работе, посвященной роду ананас, одним из первых указал, что эта пищевая культура, видимо, попала на Тихоокеанские острова из Южной Америки в доколумбов времена. В 1930 году Дегенер в статье о гавайских растениях сослался на письменные источники, удостоверяющие, что первые привезенные европейцами ананасы были посажены на Гавайских островах в 1813 году, то есть через 25 лет после того, как Кук открыл эти острова. Однако он же добавил, что гавайцы выращивали это растение в полудиком виде задолго до него. Коллинс в статье по истории ананаса также обращает внимание на его давнее присутствие на Гавайских островах, где аборигены знали его под названием Халла Кахики. Кахики полинезийское наименование легендарной родины предков, а Хала созвучно Ха и Хара, как аборигены называли тоже растение, соответственно на маркизах и на островах Кука. Гавайские острова еще одна полинезийская группа, где европейцы застали дикорастущий линтерный хлопчатник. Госсипиум томентосум одно время считали гавайским эндемиком, но в 1947 году уже упоминавшееся исследование, проведенное Хатчинсоном, Силу и Стефансом, доказало, что речь идет о прямом,